52. -е. Январь 29. -е. Если одна и та же цель достигается разными путями, то и пути эти хороши, если они соответствуют характеру и особенностям идущего по ним. Для каждого его особый путь будет наилучшим, и учитель выбирает всегда путь наилучший. Два путника могут одновременно оказать суцель, придя к ней совершенно разными путями, а также и ученики одного учителя. Путь духа индивидуален, не завидовать чужому пути, не сетовать на свой не годится. Ибо учитель изыскивает ближайшие пути подхода. Конечно, путь ускоряется, если ему отдано всё сердце, ведь в конце концов жизнь и есть путь. И когда осознаётся, что жизнь есть путь приближения к свету и утверждение света в себе, то сама жизнь и становится этим путём. И оба эти явления сливаются, более уже не разделяясь. Превращение жизни в явление пути будет знаком высшего понимания. Это будет мудростью, утверждённой в применении. Когда жизнь становится путём восхождения духа и приближением к учителю, то отношение к ней и ко всему происходящему в ней совершенно меняется. Всё происходящее теряет своё самодавлеющее значение и становится лишь средством достижения цели конечной. Целесообразность становится ведущим началом. Ценно лишь то, что продвигает Полезный нужно только способствующий восхождению. Также познаётся временной сине нужность вещей. Ценности духа приобретают особое значение. Ибо их можно удержать, взяв собою в путь даний и донести до конца, пронеся через всю жизнь ни нарядов, ни одежды, ни обуви не пронести, и износится и превратится в хлам. Но мужество но стойкость, но знание, но любовь, но преданность, но способности духовные можно и не только пронести, но и приумножить. Сказано: "Не собирайте себе сокровищ на земле, ибо земные сокровища и вещи земные все временны, и их с собой в мир высший не взять. Но собирайте сокровище на небесах". То есть незримые ценности духа собирайте в себе в своём высшем я, в бессмертной триаде своей, которая является символом наивысшего в человеке, или тем, что является в нём небесным, не приходящим, бессмертным и что соответствует высшему миру или небесам евангельским. Эти сокровища духа собираются для себя, но не для низшего приходящего и смертного я, но для высшей тряд, для небесного человека, который пребывает в каждом и нуждам и потребностям которого люди так мало уделяют времени и внимания, ибо занятый человеком земным, низшим, желудком своим и потребностями жизни плотной, собравший сокровища и ценности земные, умирая, оставляет их на земле. И уходит в мир высший безо всего, нищим, нищим духовно, с пустыми руками. Собравший на земле сокровища духа и качества свои, носители кристаллов высших огней приумноживший, идёт туда богачом со всеми своими накопленными сокровищами. Его бессмертная триада. Небесный человек в нём. имеет в этом случае богатый материал и бесценные накопления, дающий ему возможность ярко, полно и сознательно проявляться в высших мирах, где земной богач, но в духи ничего не накопивший, не имеет ничего для проявления, то есть для жизни сознательной. Для жизни на земле нужно тело и все его способности. также и для жизни на высших планах бытия, нужно тело света и его способности. Если на земле телу света не было уделено ни времени, ни внимания, ни усилий, и не было отложено в него кристаллов нужных энергий, тело света после смерти сознательно проявиться не может. Можно блестящую жизнь провести на земле и людьми быть отмеченным, ничего не отложив своё высшее я, то есть оставшись духовно нищим. Можно прожить самую скромную и незаметную жизнь, духовные сокровища накопив и умножив. Всё в духе и всё решает дух. Но нет человеку никакой пользы, если он весь мир приобретёт, но высших энергий в чаше своей не отложит. то есть утратит возможность жизни сознательной в высшей тряде своей, то есть душу свою потеряет. Высшее без низшего жить может и быть бессмертным. Но низшее без высшего может жить лишь на земле и со смертью утрачивает сознание, всецело ограниченное земными желаниями и устремлениями, которым место есть лишь на земле. Законы кристаллизации высших энергий в чаше имеют прямое и непосредственное отношение к бессмертию человека, и собирающих сознательно знает путь, ведущий в жизнь. Потому говорю, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. В дуче сокровища собирайте.